243. Гуру. Перед каждой новой ступенью наступает момент, когда надо преодолеть в себе нечто, требуемое именно данной ступенью. Весь путь состоит в преодолении себя самого. Значит, силы придется собрать для могучего усилия Духа, стремящегося утвердить еще одно освобождение.